Разве нам, господа Люлькины, образец? Они Люлькины-с, а мы с вами кукишевы от Оттого мы и хлопнем по-нашему-с, по-кукишевски-с. Одним словом, Кукишев настоял. Однажды Анненька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разом опрокинула ее в горло. Разумеется, не взвидела света, поперхнулась, закашлялась, закружилась И этим привела Кукишева в неистовый восторг Позвольте вам доложить, кролечко вы не так кушаетесь Вы слишком уж скорос, поучал он ее, когда она немного успокоилась Покальчик, так называл он рюмку, следует держать в ручках вот какс Потом поднести к устам и не торопясь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 Таким образом Кукишев добился осуществления и второй своей идеи и начал уж помышлять о том, какую бы такую новую идею выдумать, чтобы господам Люлькиным в нос бросилась И, разумеется, выдумал. «Знаете ли, что-с?» — вдруг объявил он. «Ужо как лето наступит. Отправимтесь-ка мы с господами Люлькиными за компанию ко мне на мельницу-с. Возьмем с собой саквояж -с так называл он коробок с вином и закуской и искупаемся в речке с с обоюдного про между себя согласие с ну уж этому то никогда не бывать возражалось негодованием аенька от чего так -с? сначала искупаемся потом чуточку хлопнем с а потом немного проклаже и опять искупаемся с раз чудесное будет дело с неизвестно осуществилась ли эта новая идея Кукишева. Но известно, что целый год длился этот пьяный угар, и в продолжение этого времени ни городская управа, ни земская таковая ж не обнаружили ни малейшего беспокойства относительно господ Кукишева и Люлькина. Люлькин, впрочем, ездил для вида в Москву и, воротившись, сказывал, что продал на сруб лес –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 «Стал быть, дюбет нашли», – довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда – во вострок. На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком, считали, пересчитывали, но как ни хлопали на счетах, а в конце концов оказалось, что и тут дюбет –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 оставив в их распоряжении только платья и те золотые и серебряные вещи, которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любенька успел, однако ж при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет. В этой пачке оказалось тысячу рублей. Все, чем сестры должны были неопределенное время существовать. В ожидании суда...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 Ротмистр Попков Аненьку Купец Забвенный Но прежних приволей уже не было И Попков и Забвенный Были люди грубы, дрочуны Но тратились умеренно Забвенный выражался Глядь по товару А через 3-4 месяца И значительно охладели К довершению рядом с умеренными Любовными успехами Шли и чересчур умеренные успехи Сценические